«Веселая прогулка!» Через несколько дней Ларе был уже знаком с Брике, ее подругой и Жаном. Он предложил им совершить прогулку на яхте, и предложение было принято. В то время как Жан и Рыжая Марта беседовали на палубе с Доуэлем, Ларе предложил Брике пройти вниз, осмотреть каюты. Их было всего две, очень небольшие, и в одной из них стояла пианино. «О, здесь даже есть инструмент!» — воскликнула Брике. Она уселась у пианино и заиграла фокстрот. Яхта мерно покачивалась на волнах. Ларе стоял возле пианино, внимательно смотрел на Брике и обдумывал, с чего начать свое следствие. «Спойте что-нибудь!» — сказал он. Брике не заставила себя упрашивать. Она запела, кокетливо поглядывая на Ларе. Он ей нравился. «Какой у вас странный голос!» — сказал Ларе, испытывающий, глядя в ее лицо. «В вашем горле как будто заключены два голоса, голоса двух женщин!» Брике смутилась, но, быстро овладев собой, принужденно рассмеялась. «А -а -а -а, м -м, «О да, это у меня с детства. Один профессор пения нашел у меня контральто, а другой — мецо-сопрано. Каждый ставил голос по-своему и вышло Притом я недавно простудилась». «Не слишком ли много объяснений для одного факта?» — подумал Лорре. И почему она так смутилась? Мои предположения оправдываются. Тут что-то есть. Когда вы поете на низких нотах, с грустью заговорил он, я будто слышу голос одной моей хорошей знакомой. Она была известная певица. Бедняжка погибла при железнодорожном крушении. Ко всеобщему удивлению, ее тело не было найдено. Ее фигура чрезвычайно напоминает вашу, как две капли воды. Можно подумать, что это ее тело. Брике посмотрела на Ларе уже с нескрываемым страхом. Она поняла, что этот разговор ведется Ларе неспроста. — Бывают люди очень похожие друг на друга, — сказала она дрогнувшим голосом. — Да! — Но такого сходства я не встречал. И потом ваши жесты. Вот этот жест кисти руки. И еще. Вы сейчас взялись руками за голову, как бы поправляя пышные пряди волос. Такие волосы были у Анжелики Гай. И так она поправляла капризный локон у виска. Но у вас нет длинных локонов. У вас короткие, остриженные по последней моде волосы. «У меня раньше были тоже длинные волосы», — сказала Брике, поднимаясь. Ее лицо побледнело, кончики пальцев заметно дрожали. «Здесь душно. Пойдемте наверх». «Погодите!» — остановил ее Ларе, также волнуясь. «Мне необходимо поговорить с вами». Он насильно усадил ее в кресло у иллюминатора. «Недурно. Я не привыкла к качке». — воскликнула Брике, порываясь уйти. Но Ларе, как бы нечаянно коснулся руками ее шеи, отвернув при этом край колье, он увидел разовевшие рубцы. Брике пошатнулась. Ларе едва успел подхватить ее. Она была в обмороке. Художник, не зная, что делать, брызнул ей в лицо прямо из стоявшего графина. Она скоро пришла в себя. Непередаваемый ужас — засветился в ее глазах. Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг на друга. Брике казалось, что наступил час возмездия, страшный час расплаты за то, что она присвоила чужое тело. Губы Брике дрогнули, и она чуть слышно прошептала. «Не э, губите меня! Пожалейте!» «Успокойтесь!» Я не собираюсь губить вас, но я должен узнать эту тайну. Ларе поднял висевшую как плеть руку Брике и сильно сдавил ее. Признайтесь, это не ваше тело. Откуда оно у вас? Скажите мне всю правду. Жан! Попыталась крикнуть Брике, но Ларе зажал ей рот ладонью, прошипев в самое ухо. «Если вы еще раз крикнете, вы не выйдете из этой каюты!» Потом, оставив Брике, он быстро запер дверь каюты на ключ и плотно прикрыл раму иллюминатора. Брике заплакала, как ребенок. Но Ларе был неумолим. Слёзы вам не помогут! Говорите скорее, пока я не потерял терпение!» Я не виновата ни в чем, — заговорила Брике, всхлипывая. Меня убили, но потом я жила Одна моя голова на стеклянной подставке. Это было так ужасно, и голова Тома стояла там же. Я не знаю, как это случилось. Профессор Керн, это он оживил меня. Я просила его, чтобы он вернул мне тело. Он обещал и привез откуда-то вот это тело. Она почти с ужасом посмотрела на свои плечи и руки. Но когда я увидела мертвое тело, то отказалась. Мне было так страшно. Я не хотела, умоляла не приставлять моей головы к трупу. «Это может подтвердить Лоран. Она ухаживала за нами, но Керн не послушал. Он усыпил меня, и я проснулась вот такой. Я не хотела оставаться у Керна и убежала в Париж, а потом сюда. Я знала, что Керн будет преследовать меня. Умоляю вас, не убивайте меня и не говорите никому». Теперь я не хочу остаться без тела. Оно стало моим. Я никогда не чувствовала такой легкости движений. Только болит нога. Но это пройдет. Я не хочу возвращаться к Керну. Слушая эту бессвязную речь, Лорре думал, Брике, кажется, действительно не виновата. Но этот Керн... Как мог он достать тело Гай и использовать его для такого ужасного эксперимента? Керн. Я слышал об этом имени от Артура. Керн, кажется, был ассистентом его отца. Эта тайна должна быть раскрыта. Перестаньте плакать и внимательно выслушайте меня. Строго сказал Лорре. Я помогу вам, но при одном условии, если и вы никому не скажете о том, что произошло с вами вплоть до настоящего момента. Никому, кроме одного человека, который сейчас придет сюда. Это Артур Доуэль. Вы уже знаете его. Вы должны повиноваться мне во всем. Если только вы ослушаетесь, вас постигнет страшная кара. Вы совершили преступление, которое карается смертной казнью. И вам нигде не удастся спрятать вашу голову и присвоенное вами чужое тело. Вас найдут и гильдетинируют. Слушайте же меня. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, садитесь за пианино и пойте. Пойте как можно громче, чтобы было слышно там, наверху. Вам очень весело, и вы не собираетесь подниматься на палубу. Брике подошла к пианино, уселась и запела, аккомпанируя себе едва повинующимися пальцами. — Громче, веселее! — командовал Лорре, открывая иллюминатор и дверь. Это было очень странное пение. Крик отчаяния и ужаса, переложенный на мажорный лад. — Громче барабаньте по клавишам! — Так. — Играйте и ждите! — Вы поедете в Париж вместе с нами. Не вздумайте бежать. В Париже вы будете вне опасности. Мы сумеем скрыть вас. С веселым лицом Ларе поднялся на палубу. Яхта, наклонившись на правый борт, быстро скользила по легкой волне. Влажный морской ветер освежил Ларе. Он подошел к Артуру Доуэлю, незаметно отведя его в сторону, сказал «Пойдите вниз в каюту и заставьте мадемуазель Брике повторить вам все, что она сказала мне, а я займу гостей». «Ну, как вам нравится яхта, мадам?» — обратился он к рыжей Марте и начал вести с нею непринужденный разговор. Жан, развалясь в плетеном кресле, блаженствовал вдали от полиции и сыщиков. Он не хотел больше ни думать, ни наблюдать, он хотел забыть о вечной настороженности. Медленно потягивая из маленькой рюмки превосходный коньяк, он еще больше погружался в созерцательное полусонное состояние. Это было как нельзя более на руку Ларре.